Глава 49. Кое-как, собрав вещи, а в стихийную поездку на лошади это оказалось весьма проблематичным делом, я ложусь таки спать. Граф прислал лишь короткую записку со сменой одежды для Мэрлин. «Все хорошо, действуем по плану. Вы первые. Я подниму шум, пожалуюсь градоначальнику и отправлюсь на ваши поиски». Собственно, все, конец. А мне вдруг захотелось романтики, теплых слов. Нет, права, Мэрлин. Люди от чувств глупеют. Я уж точно. Так долго думала, что взять с собой, а в итоге сунула свадебное платье вместе с остальным. Я просто не могла себе позволить такую красоту бросить на произвол судьбы. Марлен только бы не видела. Заругает и сильно. Скажет, совсем Мэри испортилась. Мыслит непонятными эфемерными образами. И не вдомек ей, что мы с графом, согласно некоторых верований, уже успели вступить в брак. Наверное, еще и по этой причине я потратилась на необычайно дорогое платье. Надо ведь как-то совесть успокоить, что пошла наперекор напутствием предков, которые только и могли что рассуждать о чести и достоинстве, хотя далеко не все из них имели эти качества на самом деле. Но это ведь вполне объяснимо психологически, разглагольствовать о том, где совесть кричит об ошибке. Я сразу пообещала себе, что за подобное не буду ругать Мерлин или своего ребенка, если он будет». Но все же лекцию заранее прочитаю. И ведь мы с графом долго держались. Очень. Выдержка у нас обоих, столько лет лишенных ласки, была на высоте. Особенно Оскар, весь из себя сверхобходительный джентльмен. «Я уважаю тебя и думаю о твоей чести», — говорил он, неизменно целуя все откровение. А я ведь и не сопротивлялась. Вступать в брак уже собрались. Передумали делать его фиктивным. Чего переживать, да? «Едва ли бы я нашла себе другого жениха, если бы мы с графом расстались. Меня действительно устраивала жизнь в одиночестве, и менять ее на компанию обо кого я бы не стала. В общем, я рискнула. Да, скорее именно я. Уильямсон действительно большой молодец, защищал мою честь хорошо. Но разве же ее защитишь от самой себя? Не думаю». И у нас случилась очень романтичная ночь. Всего одна, к моему сожалению. Но зато какая. Эх, вспоминаю ее с исключительно самыми теплыми чувствами. И совсем ни о чем не жалею. Может, разве что продолжить бы, а то одна, несерьёзно. Но потом навалились дела у обоих, а у графа, видимо, еще и афера с Сандерсом время отнимала, и он снова начал мне рассказывать про мою честь и достоинство. Раздражал порой немного, если откровенно. Мне-то хотелось молчаливого поцелуя и объятий покрепче, а потом еще и его переписка с градоначальником. «Конечно, я не хотела верить в его невиновность. Сразу подумала о самом плохом и рассуждала на эмоциях. Они лишь позже поутихли. И снова мне захотелось под крылышко к Оскару. Если это не любовь, то я не знаю тогда, что есть любовь». Утро наступает слишком быстро. Меня будет ответственная Мэрилин. «Мэри, поднимайся, пора», — говорит девочка, тихонько толкая меня. «Нам нужно выезжать». «Хорошо, мамочка». Сонно отвечаю и сажусь на кровати. А у самой перед глазами все еще стоят воспоминания о ночи с графом. О чем думала, когда ложилась, то и приснилась. Разбередила душу по самое не хочу. Но ничего не поделаешь.